«Здесь собираются адвокаты, юристы и журналисты, чтобы посплетничать о законах за барной стойкой», сказала Тесс Джилл, держа в руках чашку чая. «Обсуждение последних юридических слухов не для тебя, если ты всего лишь кроткая девушка за столиком в глубине зала». Она говорит о заведении «Эль Вино» на Флит-стрит в Лондоне. Рядом с этим баром сейчас находится Королевский суд, а тогда по соседству располагались редакции нескольких газет. До появления Джилл Вэль Вина бытовало любопытное правило. Там не обслуживали женщин за барной стойкой. Им приходилось садиться за столик в глубине заведения. Феминистки утверждали, что это нарушение закона о дискриминации по половому признаку 1975 года. Окружной судья отклонил их первый иск как «de minimis», недостаточно значимый для рассмотрения. Он, видимо, не знал, какую огромную символическую роль играла в движении за гражданские права в США борьба с расовой сегрегацией в ресторанах. В 1982 году Джил решила предпринять еще одну попытку вместе с Национальным советом по гражданским свободам. На протяжении всего 20 века в пабах и в рабочих клубах были строго ограничены места, где разрешалось выпить женщинам. «Когда я была в Манчестере, сказала мне Джилл, я видела, что женщины в барах сидят в специальном закутке на веранде, а мужчины внутри». В рабочих клубах порой встречались нелепые правила – Например, вокруг барной стойки был постелен линолеум, а женщинам разрешалось стоять только на ковре. джил была профсоюзной деятельницей. Она вспоминает, что угрожала позвонить на BBC, когда один бармен в нью отказался ее обслужить. Ему пришлось уступить. Сегодня это последние бастионы сопротивления гендерному равноправию. На такие мужские клубы, как Гэрик и Уайтс, такие клубы для студентов, как Буллингтон club и такие обеденные залы, как Предс, Не распространяется закон о равных правах, и они могут оставаться сугубо мужскими. Надеюсь, вас, как и меня, порадует, что иэн Дункан Смит – пожизненный почетный член прец Предположительно, в обеденном клубе «Инкомпетент Твэт», который он выбрал изначально, его внесли в черный список. Женщины не могут вступать в большинство масонских лож. Хотя транс-женщины после смены пола могут оставаться там. В 2019 году гольф-клуб мефилд впервые за 275 лет своего существования наконец принял 12 игроков-женщин. Тремя годами ранее гендерная политика клуба не позволила провести там открытый чемпионат по гольфу. Это места встречи так называемого «истеблишмента» политиков, журналистов, актеров, судей или как минимум той его части, у кого есть яйца. Бенедикт Камбербэтч, в остальном он мне нравится, он носил футболку с надписью «Так выглядит феминист». Постоянно упоминается как член закрытого мужского клуба Герик. Представьте, что вы женщина-судья, вы уже достаточно остро ощущаете, что такое быть меньшинством. И тут вдобавок вы узнаете, что ваши коллеги-мужчины посещают заведения, куда вам вход заказан. Да, существует и несколько закрытых женских клубов, но у них нет таких прочных традиций, и они не столь эксклюзивны, как мужские. Смешно сравнивать женский бассейн или институт по проблемам женщин с масонской ложей, а ведь это обычная риторика сексистов. В любом случае, упразднение нескольких женских клубов — небольшая плата за изменения закона. В 1980-е годы правила, исключавшие присутствие женщин в определенных местах, были делом куда более обычным. Они также фиксировали невысокий статус женщины, как и брак, разводное законодательство. Поэтому феминистки оспаривали подобные правила. Тесс Джил принимала активное участие в работе лондонских феминистских групп, которые обычно устраивали домашние собрания, потому что у всех были дети. Если кто-то не выполнял поручений, мы вели протокол, на следующую встречу он готовил штрафной шоколадный пудинг. Тесс и ее подруга, журналистка Анна Кут придумали, как лучше всего продемонстрировать абсурд правил Эльвина и подготовить почву для судебного иска по закону о гендерной дискриминации. Они пришли в бар. Утром к 11.30, чтобы хозяин заведения не мог заявить, что в обслуживании им отказали из-за того, что нет мест. Сначала вошли двое мужчин-свидетелей. Мы хотели, чтобы один из них надел килт, но он отказался. Затем к ним присоединились женщины. В свои портфели мужчины положили на стойку. Одним из аргументов Эльвина было то, что дамы своими сумочками захламляют поверхность стойки. Тесса и Анна поприветствовали друзей, заказали выпивку и выслушали предложение присесть за столик. «Мы сказали, спасибо, мы постоим». Похоже, тут они и почуяли неладное. Когда бармен отказался их обслужить, они ушли. У них было доказательство, что произошла дискриминация по половому признаку. И снова окружной суд постановил «де минимис». Ничего существенного. Активисты собрали денег для переноса дела в апелляционный суд. Судьям пришлось признать, двух девушек отказались обслужить в эльвина Участницы компании настаивали, что имело место дискриминация. Они выиграли дело и отправились в бар в сопровождении фотографов. Там их еще раз отказались обслужить под тем предлогом, что это приведет к нарушению общественного порядка и они вернулись в апелляционный суд, где получили судебное предписание, обязывающее злосчастный бар предоставить им выпивку. «На этом этапе мы решили. Эльвина — последнее место, куда мы пойдем выпить», — рассказывала Джил. В баре их пожизненно занесли в черный список, поскольку, как писали в газете, ни один клиент не стоит 25 тысяч фунтов, потраченных на адвокатов. Джил уже сталкивалась с негативной реакцией, дело и впрямь выглядело несущественным. Сегодня ей бы сказали, что проблемы в баре не сравнить с женским обрезанием или посоветовали задуматься о положении женщин в Саудовской Аравии. Не только окружной суд считал дело незначительным. В газетах писали, что шум подняли на пустом месте. Это, однако, не мешало репортерам подробно освещать события. Джил показала мне вырезки из газет, которые хранила более 30 лет. Она разложила их у себя на коленях и на столе в уютной квартире на Бейкер-стрит. Я знала, что найду там словосочетание «прекрасный пол», но была игра слов и похуже. Например, «дамы», «вино» и «толпа». В окружном суде высокопоставленный адвокат выдвигал версию, что дамы сами не захотели ждать, когда их обслужат. Это плоский, снисходительный взгляд сверху вниз. Доброта и галантность мужчин защищают женщину куда лучше, чем собственные деньги и наличие базовых прав. «Я уверен, вы бы не хотели тесниться в баре полном народа», сказал Джил адвокат «Я каждый день езжу в метро на работу», — ответила она. Не только мужчины были настроены скептически. Один из злейших текстов написала первая леди Флит-стрит, обозревательница Джин Рук. «На неделе мне звонила оголтелая феминистка с одной радиостанции в Лондоне. Она хрипла, пробосила, что в Эльвина, винном баре на Флит-стрит, нужно отметить событие. 40 лет там не ступала женская нога, а теперь женщинам, наконец, наливают по решению суда» писала Джин в газете «Дейли Экспресс». Можно трезво признать, эмансипация женщин катится псу под хвост, если журналистки готовы вакханалии отмечать победу, которая не стоит выеденного яйца. Боюсь, на этом колкости не закончились. Джилл и ее подруги взболтали кровавую Мэри, навлекли на себя всеобщее раздражение, а саму госпожу Рук заставили краснеть винными пятнами стыда, потому что феминистки с Флит-стрит Раздули из мухи слона, опьяненные заголовками о том, как они творят историю. Большая часть статьи Джин отчаянная попытка доказать, что ничего серьезного в сущности не произошло. Конечно, у женщины, которая успешно существует в системе, есть все основания ее поддерживать. Но последняя фраза выдает Джин с головой. «Вы выставили себя на посмешище. Почему бы не договориться с мужчинами? Я никогда не испытывала с этим трудностей». Другими словами, Как можно говорить о систематической дискриминации, если у меня все отлично? Неважно, как часто это происходит вокруг. Джин Рук — это еще один тип неудобной женщины. Она утверждает, что ее персональный опыт важнее, чем все факты, свидетельствующие об обратном. Ее текст напоминает нам о том, что феминизм — это не просто шпаргалка, о чем думают женщины, а политическое движение, добивающееся гендерного равенства. Когда феминисток обвиняют в избыточном внимании к заурядным ситуациям, в действительности речь, как правило, идет о более серьезных принципах. То, что тест Джилл и Анну Кут не обслужили в баре, ситуация симптоматичная в мире, где женщин считают вторым сортом. В 1974 году Джил и Кут написали книгу «Права женщин. Практическое руководство» в немного поистине удивительных примеров. Правительство считали, что мужчины – кормильцы семьи, а женщины – хранительницы очага. И потому вполне логично, что мужчины финансово и юридически контролируют партнерш. Замужние женщины не заполняли налоговых деклараций, их доходы записывали в декларацию мужа. Поэтому и причитающийся женщинам возврат налогов отчисляли их мужьям. Выйдя замуж, вы обнаружите, что лизинговые компании и арендодатели по-прежнему требуют документов за подписью вашего супруга. Согласно правилу совместного проживания, когда жена начинала жить с мужем, ее лишали государственных льгот, даже если муж не поддерживал ее финансово. В главе о контрацепции говорится, что в большинстве клиник принято спрашивать разрешение мужа, прежде чем поставить замужней женщине спираль или стерилизовать ее. Клиники оправдывают это тем, что врач должен быть защищен от судебных исков со стороны разгневанных мужей, которые захотят компенсации за то, что их жены потеряли способность рожать детей. И, конечно, мужа не получится привлечь к ответственности, если он принуждает вас к соитию. С точки зрения закона, выходя замуж, вы тем самым соглашаетесь заниматься с ним сексом в любое время, пока вы в браке. Ситуацию изменило только прецедентное судебное дело 1991 года. В том же году был запущен космический телескоп «Хаббл» и первый веб-сайт «Безумие». Иммигранты могли привозить жен в Великобританию как и иждивенок, но иммигранткам разрешалось привести мужей только в исключительных случаях. Впрочем, существовал особый тип визы для женщин. 12-месячное пребывание в стране было разрешено гувернанткам, которые проживали в семье и выполняли домашнюю работу. «Ни слово о гувернерах», отмечают авторки. Ровесницы моей матери часто просили мужчин, чтобы они заверили их заявление на ипотеку. В 1974 году Джилл и Кут отмечают, что в наши дни строительные компании стали гораздо разумнее и немногие открыто признаются в дискриминации женщин. Уточним. Законной дискриминации. Книга вышла за год до принятия закона о дискриминации по половому признаку из 25 организаций, где проводилось исследование, заявили, что для обращения за судой женщине может потребоваться гарант. Одна компания вообще отказалась выдавать кредит одинокой женщине, сославшись на ограничения по квотам. Сложнее было получить ипотечную суду при наличии низкооплачиваемой работы. И представьте себе, такую работу выполняли преимущественно женщины. Интересно, многие ли женщины помоложе знают об этом? Феминисток второй волны конца 1960-х и 1970-х годов сегодня часто насмешливо попрекают тем, что они привилегированные и зашоренные. Но именно эта волна сместила законодательные рамки, закреплявшие второстепенный статус женщины. Джил и Кут дают советы как вести переговоры с миграционной службой и навещать партнеров в тюрьме. Тест Джил работала с лесбиянками, которые были лишены родительских прав по решению суда. Это вам не женский обеденный клуб. И если из сегодняшнего дня он может показаться таковым, то лишь потому, что усилия тысяч женщин и жесткое противодействие им оказались забыты. Для феминизма победа часто бывает горькой. Новая реальность быстро начинает восприниматься как норма, затушевывая следы борьбы, которая к ней привела. Прогресс стирает прошлое. Все достижения второй волны несли тот же смысл, что и борьба за возможность развода. Зависимые и юридические, и экономические женщины вынуждены были полагаться на мужчин а те предоставляли им то, что считали нужным. В браке женщины сдавались на милость пьяниц, игроков и насильников. На работе их неохотно терпели, покуда они не создавали проблем и не требовали оплаты наравне с мужчинами. В барах та же история. Женщины были как будто не вполне людьми. В 2010 году группа судей рассматривала так называемое дело родмахеров, касающиеся брачного контракта. Такие контракты заключают богатые люди, чтобы защитить свое имущество после развода. Многие считают, что это несправедливо. Как правило, более состоятельный супруг или его семья нанимает адвоката и подготавливает контракт. Второй же может не обладать средствами, чтобы нанять консультанта и чувствует, что вынужден принимать те условия соглашения, которые ему выставлены. В деле Радмахеров менее состоятельным супругом был мужчина. Но в большинстве подобных случаев финансово слабой стороной оказывается женщина. Когда верховные судьи выносили решение по этому делу, их взгляды из-под лобья выглядели несколько наигранно. Как писал один из судей, задача брачного контракта — отказать экономически слабейшей стороне в том, что ей, обычно это все же она, причитается. А затем последний удар. Конечно, существует гендерный аспект в решении таких вопросов, которые можно счесть неподходящими для коллегии судей, состоящей из восьми мужчин и одной женщины. Такая резкость формулировок оправдана. Сегодня, спустя 180 лет после бракоразводного процесса Каролины Нортон, в котором все силы были на стороне мужчины, наше законодательство по-прежнему находится в руках мужчин. Причем определенных мужчин. Более 70% верховных судей получили образование в частных школах, тогда как по всей стране его получили всего 7% населения. По состоянию на 1 апреля 2018 года только 6,8% судей представители этнических меньшинств. Две трети членов парламента наших законодателей – мужчины. По состоянию на апрель 2018 года только 29% всех судей – женщины. В Верховном суде – три женщины и 9 мужчин. Судья, процитированная ранее, первая женщина в составе Палаты лордов, которая работает в апелляционном суде. Она сделала карьеру по научной, а не традиционной судейской линии. В сентябре 2017 года она стала первой женщиной-председателем Верховного суда. Ее зовут бренда Хейл. Прочитав биографию леди Хейл, я отметила две вещи. Во-первых, она называет себя феминисткой. На ее гербе красуется надпись «Женщины равны со всеми». Во-вторых, она разведена. Как человек бренда Хейл — это тихий ужас. Я познакомилась с ней в здании Верховного суда на Парламент-сквер, где находится ее кабинет, набитый фарфоровыми лягушками. Своего рода шутка для посвященных. Второго мужа она описывала как сказочного принца лягушку Ее карьера напоминает нам, как быстро менялось общество. В 1966 году, когда она окончила юридический факультет, разводное законодательство строилось на концепции вины и невиновности. К неудобным женщинам при разделе имущества относились более строго. По словам леди Хейл, считалось, что женщина должна быть невинна, как овечка, чтобы получить от мужа хоть что-то. Чем дальше она от абсолютной невинности, тем меньше ей причитается. Если жену можно упрекнуть ворчливости, она рискует получить меньше. Я спросила, согласна ли она с тем, что бракоразводный процесс — это наказание, заставляющее обоих супругов ощутить себя неудачниками. «Нет, я не соглашусь», — ответила она. Брак предполагает пожизненное обязательство, и развестись можно лишь если произошло фундаментальное нарушение брачного контракта. Тогда вам, как потерпевшему, разрешено разорвать отношения с виновным. Так что, конечно, есть виновник и потерпевший. В 1969 году раздельное проживание, нейтральное понятие, вошло в список оснований для развода, и идею матримониального ущерба упразднили. Сегодня, по мнению леди Хейл, Главная проблема кроется в наследии старой законодательной системы. Кажется, что развод — это в первую очередь определение, кто прав, а кто виноват. Но на деле система и не пытается определить виновника, поэтому многие считают ее несправедливой. Супруги должны договориться, кто возьмет на себя роль безрассудного или распутного, даже если у обоих есть любовники или они оба сделали брак невыносимым. По мнению леди Хейл, должны существовать разводы, в которых никто не виноват. Просто оба супруга приняли решение завершить отношения. После шести месяцев размышления они подписывают дополнительное соглашение, где подтверждают свое решение. Нет необходимости выяснять, кто кого бросил, кто с кем спал и кто с кем плохо обращался. Паре просто предоставляется развод. Это напоминает нынешние основания для расторжения брака, не так ли? Нет, это не так. Развод, в котором никто не виноват, не нуждается в проверках и обоснованиях. Если сейчас основанием может быть раздельное проживание, вам предстоит доказать, что вы действительно разъехались. Возможно, для этого потребуются закладные, банковские выписки и другие документы, и ваш партнер может это оспорить. Когда я просматривала руководство по феминизму 1970-х, меня поразил тот факт, что одной женщине не позволили развестись с мужем, поскольку он проживал с ней в соседней комнате, и она продолжала ему готовить». Ее попытку мягко разорвать отношения с супругом, минимально травмировав детей, сочли поводом для отказа в расторжении брака. Время для воплощения идеи разводов, в которых никто не виноват, пришло. Впрочем, такое ощущение существует уже почти 30 лет. В 1990 году в докладе юридической комиссии было рекомендовано пересмотреть основания для развода, которые запутывают и вводят в заблуждение. Супруги не понимали искусственных категорий в законе, особенно когда те не имели ничего общего с истинными причинами расторжения брака. Без развода, в котором никто не виноват, происходила дискриминация, потому что бедные семьи не могли проживать раздельно и тем самым обеспечить себе единственное основание для мирного развода. Возьмем семью с муниципальной недвижимостью, которую нельзя перераспределить до конца бракоразводного процесса. Как доказать факт раздельного проживания, если никто из супругов не может позволить себе отъезд? Супругов просили вести раздельное хозяйство под одной крышей. Самый неестественный образ жизни. В реальности молодая мать с детьми, проживающая в муниципальном доме, вынуждена независимо от своего желания и возможного урона репутации разводиться на основании измены. Текущее законодательство способствует умножению вражды и горя, в точности как во времена Каролины Нортон. К тому же оно не спасает браки и осложняет жизнь детям. По словам Леди Хейл, идею развода, в котором никто не виноват, критиковали за то, что она ставит под вопрос саму традицию брака и необходимо разводиться только на основании обвинений, поскольку в ином случае развод станет слишком легким и даже моральным делом. Впрочем, она отмечает, что получить развод сравнительно легко, если обе стороны согласны с его основанием. Это быстро, если одна из сторон признается в измене. Гражданский или однополый брак нельзя расторгнуть на основании адюльтера. Согласно нашему законодательству, единственный вид секса, достаточный для разрыва брачного договора, это старое доброе вагинальное проникновение. Как мы увидим позже, это часть устаревшего представления о том, что такое нормальный секс. Но в то же время это отличная новость для поклонников кунилингуса, которые остаются в браке.